10.00. В начальной школе на Стэнли-стрит самой новой в лоте была перемена. Сверкающее стеклом здание на четыре класса выглядело очень современным по сравнению со старой темной школой на Брок-стрит. Ричи Боддин, гордившийся званием первого школьного хулигана, медленно сошел во двор, выискивая глазами этого засранца новенького, который решил все задачи на математике. Нужно показать ему, кто здесь хозяин. Показать этому четырехглазому подлизе любимчику учителей. Ричи было всего 11 но он весил уже сто сорок фунтов. Всю жизнь мать хвалилась, какой большой у нее сын, и он знал, что он большой. Иногда ему казалось, что земля дрожит у него под ногами, и когда он подрастет, то будет курить Кэмел, как его папаша. Его боялись все пятиклассники, а уж младшие ребятишки просто боготворили. Скоро ему придется перейти в седьмой класс в школу на Брок-стрит, и они лишатся своего идола. А тут еще этот сопляк Петри, вон он стоит, глядя на играющих в футбол. «Эй!» — позвал Ричи. Все посмотрели на него, кроме будущей жертвы. Все глаза устремились на Петри с обреченным сожалением. «Эй ты, четырехглазый!» Марк Петри наконец обернулся и посмотрел на Ричи. Его очки в стальной оправе блестели на утреннем солнце. Он был выше большинства соучеников, ростом почти с Ричи, но тоньше. Лицо его казалось беззащитным. Настоящий, примерный ученик. — Это ты мне? — Это ты мне, — передразнил Ричи тонким фальцетом. — Ты говоришь, как голубой. Ты это знаешь? — Нет, не знаю, — сказал Марк Петри. Ричи шагнул вперед. Спорим ты от сейчас у меня, что от головка зачесалась. В самом деле, голос Петри оставался таким же вежливым. Ну давай, четыре глазы, скорее я не могу ждать. Такие, как ты, должны сосать. Дети начали собираться всего двора, чтобы посмотреть, как Ричи отделает новичка. Мисс Хокомб, следившая за порядком, как раз отлучилась. Ну и чего тебе надо? Спросил Марк. Он глядел на Ричи с интересом, как на редкого жучка. «Чего тебе надо?» — опять передразнил Ричи. «Да ничего! Я просто говорю, что ты вонючий гомик, вот и все!» «Да?» — спросил Марк. «А я вот слышал, что ты жирный, глупый ублюдок. Вот царилось молчание. Никто из школьников еще не видел такого героизма. Ричи тоже онемел от удивление. Марк снял очки и отдал их ближайшему зрителю. «Подержи пока, ладно?» Тот зачарованно кивнул. Ричи кинулся вперед. Земля дрожала у него под ногами. Он резко выбросил правый кулак прямо в зубы четырехглазому, чтобы сыграть на них, как на рояле. Сходи, как дантисту, детка. Марк Петри пригнулся, и кулак Ричи прошел над его головой. Инерция собственного удара потянула великана вперед, и Марку оставалось только подставить ногу. Ричи тяжело шлепнулся на землю. Толпа зрителей выдохнула единое. Ах! Марк хорошо знал, что этот парень разозлен и будет сопротивляться изо всех сил. Марк был ловок. Но здесь, на школьном дворе, это было бесполезно. На улице можно было побежать, дождаться ближайшего противника и точным ударом разбить ему нос. Но здесь не улица. И надо утихомирить этого урода раз и навсегда. Все эти мысли пронеслись в его голове в какую-то долю секунды. Он прыгнул на спину Ричи бодина Толпа снова ахнула. Марк схватил Ричи за руку, аккуратно сдернул рукав рубашки и завернул руку за спину. Ричи взвыл от боли. — А ну, скажи мне, дядя, — потребовал Марк. — Ответ Ричи восхитил бы и старого боцмана. Марк потянул руку Ричи чуть повыше, и тот опять завопил. Он был совсем сбит с толку. Такого с ним еще не случалось. Не могло случиться. Ему просто чудится, что четырехглазый сидит у него на спине и выворачивает ему руку. — Скажи, дядя, — повторил Марк. Ричи попытался встать на колени. Тогда Марк сдавил его своими коленями, как всадник коня. Оба они перепачкались, но Ричи куда сильнее. Лицо его повгоровело. Глаза выкатились, на щеке набухала свежая ссадина. Он попробовал сбросить Марка, но тот опять принялся выкручивать ему руку. На этот раз Ричи уже не закричала взвыл. «Скажи, дядя, или я сломаю тебе руку!» Рубашка Ричи вырезала из штанов. Он заерзал, но проклятый четырехглазый сидел прочно. «Слезай, сукин, сейн, так нечестно! Новый прилив боли!» «Скажи, дядя, нет!» Он еще раз попробовал встать и уткнулся лицом в пыль. Боль в руке нарастала. Грязь набилась в рот, в глаза. Он забыл о том, какой он большой. Забыл, как земля дрожала у него под ногами. Забыл, что он будет курить Кэмил, когда подрастет. «Дядя, дядя, дядя!», дядя» — Завещал Ричи. Он мог кричать это часами и днями, только бы отпустили его руку. «Скажи, я жирный ублюдок!» «Я жирный ублюдок!» — промочал Ричи. Молодец! Марк Петри отпустил его и встал, чтобы посмотреть, что будет дальше. Он надеялся, что с Ричи довольна, если нет, придется пустить ему кровь. Речи встал и оглядел всех. Никто не смотрел ему в глаза. Этот вонючий иглик уставился на четырех с восхищением, как на Бога. речи стоял один, пытаясь осмыслить свое мгновенное падение. Слезы гнева и бессилия... Проложили следы на его грязном лице. Он из подлобья смотрел на Марка Петри. Рука ныла, как гнилой зуб. «Проклятый суки, я еще покажу тебе!» Но не сегодня. Он повернулся и побрел прочь, и земля под ним не дрожала. Он смотрел вниз, чтобы не видеть ничьих лиц. Со стороны девчонок кто-то захихикал. Высокий звук, с жестокой ясностью повисшей в утренней тишине. Он не посмотрел, кто это смеется.